Те неозадачно переглянулись. «Гай, ты нас что, прогоняешь?» Наконец осторожно уточнил Гор. «Точно, на сутки. Или нет, даже на двое!» «Мы тебе настолько надоели?» Блеснув зелеными глазами, хитро прищурился Берк. «Еще как! Просто до жути!» «И ты отпускаешь нас на все четыре стороны?» почему-то не поверил Ван. Да, — спокойно заявила я, — в том числе и туда, куда непременно направит свои стопы один неугомонный, оголодавший, давно не видевший женского тела хварт. Тени, оторопев от такого предложения, буквально застыли в седлах. — Гай! — очень странно посмотрел на меня ас. — Что? — Ты не слишком много на себя берешь? — Нет, не думаю. — Это что, приказ? Я вздохнула. — Нет, конечно. Но этот вопрос рано или поздно все равно бы возник. Так что годом раньше, годом позже. Вам ведь и так уже нелегко. А я не зверь, чтобы лишать вас самых насущных потребностей. Поэтому, если есть желание, пожалуйста, гуляйте. Но на тех же условиях, что и все остальные. Дей и рорн торжествующе переглянулись. Правда, не по поводу отпуска, а, кажется, в связи с тем, что оказались правы в своих предположениях и что я впервые четко обозначила свои права. Мэйр с Локом, внезапно просияв, заговорщически переглянулись. Сговорились нелюди. «Теперь друг от друга уже за уши не оттащишь». У Бера отчетливо загорелись глаза, а вот Гор напротив глубоко задумался. Ван, судя по всему, здорово растерялся. Жаль, за масками я не вижу их лиц. И эмоции больше не ощущаю так же хорошо, как раньше. Однако Ас, как мне показалось, остался не слишком доволен моим предложением. Потому что сперва очень долго и пристально смотрел, не говоря ни «да», ни «нет», а потом глухо уронил. — Мы поговорим об этом позже, Гай, будь уверен. Я только плечами пожала. — Пожалуйста, не имею ничего против. — Ну, поговорим, ну, обсудим. А что он думал, что я понятия не имею касательно некоторых мужских потребностей или не знаю, чем девочка отличается от мальчика? Может, он решил, что мне все равно, как они себя чувствуют. Но тогда нам точно пора поговорить. В том числе и на тему пестиков-тычинок. Тем более, когда основные дела закончены, и им больше нет необходимости держать себя в ежовых рукавицах. Потому что мне нисколько не улыбается видеть подле себя четыре морально неудовлетворенных мужчин, каждый из которых голодным взглядом провожает любую, мало привлекательную даму, но при этом находиться может только рядом со мной. Пребывать в качестве главной героини их ротических фантазий мне совсем не хочется. Поэтому пусть это и грубо звучит, но лучше, если они сейчас восполнят острый дефицит полового общения, чем потом у нас с ними возникнут проблемы. Сто лет воздержания Еще никого не сделали покладистым. А они, при всей своей выдержке, не исключение. Так что поговорим, Аф. Обязательно поговорим. О сексе только юные девочки-школьницы стесняются говорить вслух. А я уже давно вышла из этого возраста. И хорошо знаю, какие трудности случаются на почве грубо нарушенных интимных отношений. Поэтому не сомневайся, брат мой, только угол какой-нибудь найдем, комнату снимем, перекусим, отоспимся и поговорим. Не зря же я когда-то на психолога начинала учиться. Я спокойно отвернулась от брата, намериваясь предаться мечтам о грядущем блаженстве. Однако, как всегда бывает по закону подлости, коварная тетка судьба бессовестно испортила нам хорошее настроение. Из-за нее, негодница, как только мы приблизились к воротам Хара, все мои планы пошли прахом, рассыпались в пыль, как твари под солнечным светом. Просто исчезли, растаяли туманной дымкой. И все потому, что на этот раз на воротах нас уже ждали. Причем ждали давно и, судя по решительно вышедшим из города вооруженным людям, ждали именно нас. Я тут же насторожилась. Людей оказалось неприятно много. Порядка трех десятков, каждый из которых имел при себе меч, щит, наполовину скрытый под верхней курткой доспех, различной степени обработки и качества. На регулярную армию не похожи. Слишком разномасны одеты. Но щиты есть у всех. Шлемы тоже на каждом. Так что это, скорее всего, рейзеры. Причем все до одного, включая выезжавшего нам навстречу типа, от которого за версту сшибает начальством. Вон как сидит, будто кол проглотил. Грудь широкая, надежно укрытая отличной пластинчатой броней. А дорон я теперь с закрытыми глазами определю. Мечик у него справный, метра два в длину, не меньше, и наверняка тяжелый, как строительная балка. С таким еще уметь управляться надо. Просто так до красоты. Подобную дуру с собой не берут. Значит, засланный казачок. Никак сам рдал. Эх, жаль, лица не видно. Да и знаков никаких опознавательных нет. Только и того, что перстенек приметный на правой руке поблескивает. Ну, точно, рейзеры. Камешек-то рубиновый. Тот самый. Блин. Опознав засаду, мы дружно остановились и машинально перестроились, как всегда делали в рейде. Я и Лин в центре. Тени сосредоточились вокруг нас замыкая, как и положено хорошим телохранителям, плотную коробочку. Оборотня остались чуть в стороне и сзади. Рейзеры сдвинулись за их спины. И всего через секунду мы из лениво прогуливающиеся кавалькады превратились в полностью готовый к бою отряд. Даже наши кони, приученные к строгому порядку и звону мечей, инстинктивно ощерились и грозно завращали глазами. Не говоря уж о том, что разом подобравшейся Шейри моментально создал под кожей самую настоящую костяную броню, разумно защитив грудину и уязвимый живот, и приготовился в экстренном порядке отращивать зубы и когти. Увидев, что мы встали и совершенно не собираемся двигаться дальше, Незнакомый дядька тронул шпорами конские бока и решительно двинулся навстречу. Большой такой дядька, плечистый, здоровый, как носорог в броне. Так, и как все это понимать? Может, ты, дядечка, все-таки пояснишь свои агрессивные намерения? Ну, здравствуй, фантом. Внезапно донеслось приглушенное из-под шлема незнакомца. «Знал я, что от тебя будет много шума, но никак не думал, что настолько много. Ты почему сразу не отписал насчет печати, а?» «Боже, да нет, не может быть!» Честное слово, у меня случился шок. «Фаес?» «Я демон без лицей!» — усмехнулся дядька. И неспешно снял шлем. Сказал бы ты раньше, что именно задумал. Я бы сразу стойно просился. Даже на ногу бы не посмотрел. А то что же это получается? Ты же себе всю славу нагло заберешь, Хотя живешь тут без года неделя, А мы вроде как и ни при чем. Нехорошо, Фантом. Как-то нечестно, а? Услышав такое, я тихо осела. Едва только представила, в какой спешке он собирался чтобы успеть сюда раньше нас. И в какой дикой спешке собирал своих людей, когда узнал, что и другие печати сорваны. Сколько времени прошло с тех пор, как мы покинули Нор? Неделя? Две? Не больше?